Глава 6 Альфа и Кенгуру Имперское единство России и Ромы империя, Константинополь Дворец единства, кабинет его величия. 5 декабря 1921 года. Князь емец поклонился и вышел из кабинета. Что ж, доклад об операции «Альфа» был обстоятельным, местами приятным, но местами и не очень. Эссет, как и всегда, орудовала на огромных просторах нашей планеты, что и понятно, ведь изыскание зверушек для моих зоопарков это дело сложное и муторное. Они еще и укусить норовят. Ближний Восток имел специфику. И Япония имела специфику. И Австралия, вы не поверите, тоже имела специфику. Что уж говорить о США и Мексике. Где-то отгружались деньги наличными и бочками. Где-то золото полными карманами. Куда-то шло оружие, борзые щенки и тигрята обретали новых любящих хозяев. Торговля получала новый импульс. Старые связи рушились, новые выстраивались. Чего не сделаешь ради императорских зоопарков. Особенно, если ты бывший полковник сил специальных операций, а ныне главный ловчий императора. Генерал Качалов отвлек меня от благочестивых размышлений. Государь, просит об уединенцы адмирал Канин. Киваю. Проси. Адмирал Канин прибыл с докладом о ситуации в районе Австралии. Ваше Всевеличие, союзная эскадра вышла на исходные позиции в районе острова Танимбар, что в 270 морских милях севернее порта Дарвин. По плану операции силы эскадры должны осуществить воздушную и подводную разведку Дарвиновской бухты, заливов Фрэнсис и Куллен, а также провести воздушную разведку и аэрофотосъемку объекта на предмет наличия в районе вражеского флота, а также гражданских судов действующих в интересах снабжения города, порта и всей группировки, включая формируемый для Японии конвой. Киваю. Да, Дарвин снабжать не так просто. Только и исключительно по морю, поскольку железной дороги в основные южные регионы континента так и нет. И неизвестно, когда они появятся. Уж точно не в эту войну. В целом же город и порт защищены слабо, да и ресурсов особо нет. Нет. Склады и нефтехранилища совсем небольшие, береговой артиллерии почти нет. Так что прикрытие Дарвина осуществляется только силами, находящимися там из кадры авиации. А без них город практически беззащитен от ударов с моря. «Адмирал, по имеющимся у меня данным нашей разведки, все корабли и почти все суда покинули бухту Дарвина. Информация требует проверки, но если это действительно так, то каковы?» Ваши соображения на сей счет. Канин указал на одну из карт на стене моего кабинета. С очень большой долей вероятности австралийский морской штаб постарается прикрыть от возможных наших ударов восточное побережье континента, не допустив наш флот к Брисбену, Сиднею и Мельбурну. С точки зрения морской стратегии я осмелюсь предположить отход австралийско-японского соединения из Дарвина в район Торресова пролива отделяющего Австралию от Новой Гвинеи. Там разбросано 274 острова. Часть в виде коралловых рифов, другая же имеют гранитную основу. Там довольно мелко, что затрудняет действие подводных лодок и сильно облегчает минные постановки. В целом навигация в проливе весьма затруднена. Австралийско-японский флот уступает нашему, но, опираясь на архипелаг островов в Торосовом проливе и на карты своих минных полей, они могут уравнять шансы. Тем более, используя северную конечность штата Квинсленд в качестве базы для развертывания полевых аэродромов, которые могут нам доставить множество проблем. То есть вы прогнозируете, что Дарвин остался без защиты? Адмирал осторожно ответил. Сведения требуют проверки. Береговая охрана вряд ли создаст нам какие-то проблемы. Но вот вход в бухту Дарвин может быть заминирован. Есть ли у разведки какие-то сведения относительно австралийской авиации в этом районе? Пожимаю плечами. Сведения есть, но они тоже не могут быть истиной в последней инстанции. Все нужно проверять. Предварительно австралийцы рассредоточили свою авиацию с основного аэродрома в Дарвине на полевые аэродромы вокруг города и вдоль побережья. Смею заметить, государь, что в условиях Дарвина это не такая простая задача. Подвоз топлива, масел, запасных частей, боеприпасов и всего, что требуется даже одной эскадрильи, осуществить по морю непросто, а железной дороги там нет. Что неизбежно ограничивает возможности противника в части маневра воздушными силами. Что предлагаете? Предлагаю рискнуть, государь. Наличие авиации у противника создает серьезную угрозу нашей эскадре, особенно торпедоносцы. Мне трудно сказать, насколько их уровень подготовки соответствует задачам, и вряд ли командование оставило в Дарвине лучших из лучших. Но риск существует, и от него нужно избавляться по мере возможности. Поэтому предлагаю, не дожидаясь данных воздушной разведки, нанести удар по основному аэродрому Дарвина. Даже если там мало самолетов сейчас, то все равно есть какие-то ангары, мастерские, склады, цистерны с топливом. Полевые аэродромы не решат их проблем, более чем на пару-тройку вылетов. Кроме того, смею полагать, что самолетам нужно топливо для перебазирования в сторону Торресова пролива или в любое другое место. Поэтому я бы рекомендовал удар по аэродрому Дарвина. И одновременно с этим наши самолеты-разведчики должны обшарить округу в поисках полевых аэродромов, обнаружив противника, вызвать по радио бомбардировщики и пикировщики – Лишь после успешного завершения этой части операции мы можем вплотную заняться самим Дарвином. Австралийский союз. Дарвин. 6 декабря 1921 года. Рассвет. Любимое время суток для бомбардировщиков. В районе цели все спят или только-только подтягиваются. Впрочем, опыт этой войны показал что и заход на цель после отбоя не менее эффективен, чем рассветный удар. Оно и понятно, ведь утром просто хочется расслабленно зевнуть, но понимает противник, что день только начинается, и на войне бывает всякое. А вот вечер — это совсем другое дело. День уже позади, все, что могло случиться, уже случилось. Остались мелочи, а там уж и спать. Даже вахте наиболее расслаблены, что уж говорить о всех остальных. Штабс-капитан Окунев не раз и не два подлавливал противника на подобном. Но здесь и сейчас рассвет. У них не лучшая позиция. Идут они против утреннего солнца. Впрочем, пока волноваться вроде бы не из-за чего. Похоже, что Дарвин австралийцы действительно оставили. На растерзание. Что ж, как говорится, зачистим хвосты. Его эскадрилье повезло. У них была конкретная цель. Где аэродром австралийцев, было известно. Какие строения на нем, тоже не секрет. Аэрофотосъемки не было в их распоряжении, но схемы чертежа аэродрома имелись. 12 бомберов идут в строю. 12. И звеной истребителей прикрывает их. Но Си-33ПМ еще попробуй сбей. А в Дарвине нет ни одной противоавиационной пушки. Хотя бы калибром в 20 мм. Что уж говорить о чем-то более приличном. Собственно, вся защита Дарвина от удара с воздуха основывалась на боевых кораблях в бухте. Ну во-первых, бухта практически пуста, а во-вторых, оснащение австралийских кораблей средствами ПВО было на уровне первой половины Великой войны. То есть крайне плачевно. Попасть в быстро движущийся самолет из 75 миллиметровой пушки — это еще та задачка. Внизу проплывали кварталы Дарвина. В сущности, совсем небольшой городишко, и они сегодня сюда еще вернутся. Пока же их ждал аэродром. А вот и он показался на горизонте. Летное поле, ангары, строения какие-то. А внизу, кстати, суета поднялась. Тройка истребителей один за другим покатились по летному полю, явно стремясь успеть взлететь раньше, чем их обиталища накроет бомбовая волна. Но тут уж как кому повезет. Один успел взлететь, и на него накинулись сразу три наших истребителя. Собственно, австралийский смельчак был обречен с самого начала. Он просто не успевал набрать высоту и был сбит, едва оторвавшись от взлетки. Остальная двойка не успела даже разогнаться, как была накрыта роем 50-килограммовых бомб вдоль полосы. А много ли самолету надо? Порой пара пары осколков достаточно. Конечно, для качественной обработки цели нужны были штурмовики и пикировщики. Но перед ними командование поставило иные цели, а бомберам нужно было лишь отутюжить главный аэродром Дарвина. Что ж, самолетов тут действительно почти нет. Так что пройдемся по строениям и прочему, что тут понаделали супостаты. Да, почти все, что они сегодня разбомбят, можно будет восстановить за неделю, максимум две. При условии нормального снабжения, которого тут нет, и неизвестно, когда случится. Самому Дарвину не повезло родиться неподчастливой звездой. Строение в основном из дерева и гореть сегодня будет просто чудесно. А уж они на второй вылет нагрузят зажигалок сполна. Имперское единство России Ромы. Ромейская империя. Константинополь. Дворец единства. Кабинет его всевеличия. 6 декабря 1921 года. Сводка от 2 Тихоокеанской эскадры внушала определенный оптимизм. Из минусов — отсутствие вражеского флота в бухте Дарвина. Мог бы получить совместный вариант Пёрл-Харбора. Но нет, дураков тут не было. И австралийцы сразу вывели флот на восток, в сторону пролива Торреса, оставив в бухте лишь пару гражданских транспортов, которые потеряли ход и стали бы обузой для основных сил. Меня несколько удивляло, что их не затопили прямо в формате репорта. Но, видимо, что-то у австралопитеков пошло не так в этот раз. Поиск самолетов мало что дал. В общей сложности, согласно отчетам, было уничтожено около двух десятков аэропланов противника. Но я человек военный и знаю цену всем отчетам, рапортам и прочим аналитическим запискам. Сколько в истории было такого, что по отчетам капитан-подводник потопил кучу всего, включая линкор и пяток крейсеров, а при проверке после войны оказывалось что почти все, за что он получал ордена и медали, оказалось вполне себе не только на плаву, но и в строю, как будто ничего и не было. А реальной победой такого героя был один-единственный рыболовный сейнер. И таких историй известно множество во всех флотах мира. Авиация не была исключением. Так что два десятка аэропланов можно было смело делить на три, а может и на пять. Средств объективного контроля у меня нет. В общем, несколько полевых аэродромов было обнаружено, но они в основном пустовали. То ли самолеты перебазировались раньше, то ли они отбыли перед нашим налетом, но их толком и не было. В качестве утешительного приза, после отказа местного мэра сдать город, мы Дарвин просто сожгли, а порт разбомбили в хлам. Сколько было там погибших, я не знаю. Вероятнее всего, большая часть населения покинула город после первой волны налета авиации — которая бомбила аэродромы. Впрочем, те, кто поумнее, слинял еще тогда, когда стало известно о том, что австралийский флот покидает Дарвин. Ну а кто тупо сидел и ждал с неба погоды, им я не доктор, это война. Дарвинский отбор. Будет показательный урок всем остальным. Ведь мы только начинаем свой рейд по Австралии. Текст Виталия Сергеева. Биржевые ведомости. Санкт-Петербург. 7 декабря 1921 года. Продолжаются волнения в Южной Персии. Племенное ополчение бахтиярских племен совершает нападение на охрану нефтяных промыслов англо-персидской нефтяной компании «Арос». Профсоюзы объявили о забастовке на нефтеперегонном заводе компании «Вабадани». Недавний налет на здание английской резидентуры в Бушере заставил Великобританию собрать там все имеющиеся силы в регионе. Возможно, этим объясняется неспособность Лондона выполнить свои обязательства перед Бахрейном, который был атакован отрядами ихванов, эмира вахабитов Абдулы, Азиза, Аль-Сауда. Спасаясь от фанатиков, бахрейнцы вынуждены были просить помощи у Ромеи. Эта помощь была им оказана, после чего Бахрейн вслед за Кувейтом и Катаром разорвал охранные договоры с Великобританией. Все эти территории теперь перешли под протекторат Константинополя. После бойни у Борнео английские нефтяные компании несут постоянный ущерб для совместного бизнеса. Возможно, решению возникших проблем был посвящен недавний визит главы Royal Dutch Shell Генри Детердинга в Константинополь. Как нам стало известно, вместе с министром иностранных дел Великобритании сэром Дональдом Маклином в Константинополь прибыл глава Бурман-Ойл. Сэр Джон Трейл Каргилл обсудит возникшие проблемы со своими российскими коллегами, господами Александром Ивановичем Путиловым, Абрамом Осиповичем Гукасовым и Эммануилом Людвиговичем Нобелем. С ними же ранее переговаривал господин Деттердинг. Нет сомнения, что сэр Маклин обсудит эти же вопросы на государственном уровне. Напоминаем, в декабре акции Royal Dutch Shell и Burman Oil упали в цене и даже были сняты с торгов на лондонской, нью-йоркской, франкфуртской и нижегородской биржах. Эллинская империя. Остров Корфу. 7 декабря 1921 года. Вильгельм в английском пробковом шлеме. Вильгельм не в духе. Мой царственный кузен устроил себе отпуск, но, видимо, заботы не отпускали его и здесь. Знаешь, я всегда мечтал поработать здесь. Археология — моя страсть. В Германии я перерыл, наверное, все, что только было возможно. Но ты же понимаешь, что культурный слой в Рейхе — это совсем не античность. А тут есть где развернуться. Я слушал его и понимал, что он уговаривает сам себя. Что-то случилось? Он поморщился. Ты же знаешь, что Яхим болен. Киваю. Да, конечно. Кайзер продолжил. В общем, его жена Мария Августа Ангальская сбежала с любовником через Бельгию в Англию. В этот раз удачно. Я пытался решить вопрос с Сэдди, но наш британский царственный собрат отказался ее возвращать. Наотрез отказался. Зачем она ему? Вот решительно не понимаю. Ну, кроме детского желания мне досадить. Кузен помолчал и лишь закончил горько. Не понимаю. Вот так и рождаются войны. Из-за личной чепухи и неприязни монархов. Безусловно, мы еще столкнемся, но это будет не сейчас. Зачем же плескать бензин в открытый огонь? Снова пауза. Как там твои дела в Австралии? Пожимаю плечами. В целом, нормально... «Дарвин разрушен, где их флот, я пока не знаю точно, но есть мнение из разных источников, что они пытаются защитить свое восточное побережье от нашего рейда. Но на самом деле я считаю, что это обреченность, граничащая с паникой. Вряд ли они полагают, что я двину свою эскадру на убой. Понятно, что на восток от Дарвина мы не пойдем. Конечно, мы пойдем на запад. Там у австралийцев нет ни флота толком, ни достаточного количества авиации». Да и сама Западная Австралия весьма ненадежна в части лояльности федеральному правительству. Вообще же Конституция Австралии полна таких вопиющих дыр, что я удивляюсь тому, что они до сих пор не развалились. Когда ты намерен заканчивать эту войну? Качаю головой. Не знаю, Вилли. Пока одна война распалась на две. Одна война с Японией, вторая война с Британией. И там, и там мы пока в плюсе. Рано или поздно, но мирный договор будет подписан. Я не исключаю, что скорее рано, чем поздно. Потому я и прибыл к тебе с неофициальным визитом. Я не хочу недопонимания между нами в части территориальных споров и конфликта интересов в том регионе. Имперское единство России и Ромей. Ромейская империя. Константинополь. Дворец единства. Квартира их величеств. 8 декабря 1921 года. «Взвейтесь огнями темные очи. Мы...» Маша щелкнула меня по носу. «Кто это мы? Позволю узнать. ой ой ой Хватаю жену в охапку и тащу в постель. Тут недалеко. Дело молодое. Имперское единство России и Роме. Ромейская империя. Константинополь. Дворец единства. Кабинет его всевеличия. 8 декабря 1921 года. Сегодня поступила радостная новость. Наши войска смогли сломить оборону японцев и выйти на окраины Мукдена. Понятно, что впереди еще не один день боев, но глубоко эшелонированная оборона японцев была прорвана. Это дорогого стоит. Мукден — город-крепость. Впереди нас ждут уличные бои. Вероятно, Мукден в итоге будет разрушен полностью. В этой истории радовало лишь одно. Японцы в рамках борьбы с нашими лазутчиками выселили из Мукдена все местное население. Не то чтобы я как-то сильно переживал относительно китайцев, но японцы сами организовали себе полнейший снос. Оборона японцев начала сыпаться, японские штабы знают это лучше, чем кто бы то ни было. Еще много месяцев боев, но исход игры уже ясен. Имперское единство России и Роме, Российская империя. Восточнее Каспийского моря. Зона 51. 9 декабря 1921 года. Ключ на старт! Генерал Ван Дам сдвинул на глаза затемненные очки. Всякое может случиться. Да и бывало тут всякое. И не раз. И далеко не два. Прямо сказать, всякое тут случалось на регулярной основе. Огромный испытательный полигон новейших видов вооружений и техники не обходился без аварий и катастроф. Новое всегда рождается в муках, а от детских болезней страдает все создаваемое и прорывное. В наушниках звучал голос из центра управления полетами: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пуск. Из-под сигарообразного корпуса повалил дым. Потом дым прорезало яркое пламя. Ракета дрогнула. И плавно пошла вверх. 10 секунд, полет нормальный. Рядом с генералом следили и по теле создатели всего полетевшего чуда. Участники группы изучения реактивного движения из Императорского звездного реактивного института. Цандер, Тихонравов, Шаргей, Арцеулов, юный королев. Даже Цалковский прибыл на испытание 20 секунд, полет нормальный. В прошлый раз ракета взорвалась на 27 секунде. 30 секунд, полет нормальный. Уже результат получше. 40 секунд, полет нормальный. Отделение первой ступени прошло штатно. На 47 секунде ракета взорвалась. Но это не обескуражило собравшихся. Наоборот, создатели ракеты ликовали и радостно обнимались друг с другом. Их можно было понять. Впервые произошло отделение первой ступени, и отделение было удачным. А то, что ракета через несколько секунд взорвалась, ну так это дело такое, наживное. Где-то учтут, что-то подкрутят, обдумают и перерисуют. Ничего страшного. Итак, члены ГИРД добились огромного прогресса за два с половиной года своего существования. Без аварий ничего не бывает. Новое — это всегда сложный процесс. Прорыв через испытания, аварии, муки, а нередко и кровь. На испытательных полигонах случалось всякое — И генерал вандам всякое из этого всякого повидал лично. Одних только самолетов, вертолетов и конвертопланов сколько раз разбилось на его глазах. А там, в отличие от сегодняшней взорвавшейся ракеты, были еще и пилоты-испытатели. Спастись парашютом удавалось не всем. На прошлой неделе, вот во время летных испытаний, разбился аэроавианосец. Пилоты погибли. Но сегодня праздник. Сегодня на зоне 51 безусловный прорыв, вторая ступень в действии. Хороший подарок государю на День Героев Отечества. Да, сегодня будет банкет по праву, и не только в честь официального праздника. Ведь они все тоже герои, им есть что отметить. Даже Сереге Королеву нальют шампанского. Ну а что, парню-то уже почти 15. Да и заслужил. Имперское единство России Ромей. Ромейская империя. Константинополь. Дворец Единства. Кабинет его Всевеличия. 10 декабря 1921 года. Барон Гирс ушел. Но печальные новости он с собой не унес. Странная история. Умер сын Кайзера. От горя умерла жена Кайзера. Дело житейское, если эти печальные новости не касаются семьи одних из властителей Европы. Прошло всего несколько дней с того момента, когда я видел кузена. Он явно чувствовал приближение чего-то такого. Чувствовал и гнал от себя это предчувствие. Мог ли к Английский ожидать чего-то подобного? Нет, не верю. Но Вилли теперь точно не забудет ни этику, ни всей Англии того, что случилось. Австралийский союз. Перт. Суперлинкор Пантократор. 12 декабря 1921 года Адмирал-барон Ферзен кивнул. «Господин губернатор, я рад приветствовать вас на борту нашего флагмана». Смит с благодарностью склонил голову. «Благодарю, господин адмирал. Признаюсь, орудия вашего линкора производят впечатление. Но чем мы обязаны вашему визиту в Перт? Как вы знаете, губернатор Смит, Единство и Рим ведут войну против Японии». Мы не объявляли войну Австралийскому Союзу, и война эта, по сути, сугубо оборонительная. Именно официальный Мельбурн выступил с официальным выпадом против нас. Откровенно говоря, я ожидал, что сама Великобритания, как союзник Японии, пожелает исполнить свой союзнический долг и лично выступить на военную защиту Японии. Однако этого не произошло. В горнило ненужной войны была брошена Австралия. Результат, как мы видим, плачевный. И теперь уже многие союзники Лондона задаются вопросом, а стоит ли союз с Британией того ущерба, который им неизбежно придется понести в случае войны с Россией? Мы не хотели гибели города Дарвин, но выбор был за его руководством. Решайте. У вас самый большой по территории штат на австралийском континенте, и вы официально не входите в состав Австралийского союза. «Лондон далеко, а 16-дюймовые орудия нашего флота совсем рядом. У вас не только нет средств обороны, но вы и не обязаны умирать за лондонский сити. Великобритания уже много раз бросала своих союзников. Кто вам сказал, что с вами в Лондоне поступят как-то иначе? Давайте, губернатор, как-то постараемся обойтись без разорения и кровопролития. Это не нужно ни вам, ни нам. Это точно не нужно жителям вашего штата». Подпишите обращение ко всем участникам конфликта с призывом скорейшим образом заключить мир, и наш флот отправится дальше с нашим визитом мира. Поверьте, мы не хотели и не хотим войны с австралийским континентом. Но вдруг что, рука наша не дрогнет. И вы это теперь прекрасно знаете. Имперское единство России и Ромей. Ромейская империя. Константинополь. Дворец единства. Кабинет его всевеличия. 12 декабря 1921 года. «Заседание мраморного клуба сегодня было на удивление коротким. Если отбросить всякого рода эпитеты и пиитеты, прочие высокопарные слова, то подавитесь своей Японии и отдайте нам Австралию», звучало лейтмотивом нашей встречи. В целом ничего особо нового не случилось. За исключением мелочей и нюансов. На Японию им было действительно плевать. У них не было послезнания, и они не представляли себе ни перл харбора ни огромную империю, которая первое время тягалась с самими Соединёнными Штатами. Да, Япония проиграла, ей тупо не хватило ресурсов. Но ведь в этот раз может и хватить, не так ли? Но нет, для них Токио — это просто бедный родственник где-то там, на задворках цивилизации. Другое дело — Австралия. «Австралия! Это о! «А что Австралия? Ну, как база и порты, может, и годиться но, как показала эта война и все войны моей прошлой жизни, не слишком-то они рвались в герои. Вот они-то как раз всегда и были на отшибе цивилизации. Их устраивало все дома. Зачем им, им империя? Им и британская была даром не нужна, а уж про свою и речи не было». Но в Вашингтоне очень хотят свою собственную комнатную собачку в этой части Мирового океана. Собачку, которая перестанет быть британской и заставит Лондон стать более сговорчивым. Вашингтону нужны все англосаксы, и игры вокруг мраморного клуба не стали исключением. Как там в детской считалочке «белая бумага и красное перо? Верните нам Австралию и больше никого». Ну, насчет «больше никого» — это вопрос спорный. А тогда в целом все верно. Ну и подавитесь, вы своей Австралией. Пора заканчивать этот цирк. Текст Виталия Сергеева. В сиянии короны. Из воспоминаний ее Королевского высочества герцогини Брауншвейгской Виктории Луизы, Гановер, 1966, по русскому изданию ИД Сытина, Москва, 1967. Декабрь 21 -го года был необычайно жарок и вместе с тем трагичен для нас. Родители гостили на Корфу. Там мой отец, кайзер Вильгельм II, предавался своей любимой археологии. Мама дышала воздухом юга и много проводила времени с вдовой, почившего в августе еще перед Третьей Тихоокеанской войной Николы I Черногорского. Точнее, она составляла Милене Петровне компанию в ее горе вместе с ее дочерью и своей подругой великой княгиней Анастасией Николаевной. Суровый век отнял у младшей из всей компании станы не только отца, но и двух мужей. Племянник ее последнего мужа, император Михаил II, несмотря на войну, дал ей небольшой отпуск в ее служении попечительницы женских классов русских военных училищ. Будучи черногоркой, Стана, как ее звали близкие, унаследовала твердый характер и острый ум. Учеба в Смольном институте в Санкт-Петербурге, жизнь при русском дворе и жизненные невзгоды отточили эти ее природные достоинства, не лишив той доли женственности, которая была одобряема в наших кругах и для истинной немки. Они с матушкой моей хорошо сошлись, опекая переживающую боль утраты вдовствующую Черногорскую королеву. В самом начале месяца на Корфу пришло два письма. Первое было воодушевляющим. Мой брат Адельберт, капитан нашего линкора Заксен, с восхищением писал, как русские на его глазах расправляются с Австралией. Брат восторжен писал о русских, которые всего четыре года назад могли потопить его вместе с Данцигом при Монзунди. Но бог был милостив. Брат сломал ногу накануне похода, и в последний бой его крейсер пошел с другим капитаном. Адальберт надеялся, что победы русских помогут вернуть Германии ее недавние Тихоокеанские колонии. Отец говорил потом, что после этого письма он окончательно убедился в гении императора Михаила и в том, что победа русских при Молнзунде была не случайной. В заметке Адальберта о восточной экзотике и природе его искреннее желание разделить свои впечатления с родителями и слова любви к ним сильно растрогали маму тем печальней были вести, принесенные вторым письмом. Наша беспокойная невестка Мария Августа Ангальская совершила вторую попытку побега за границу. На этот раз она с любовником проскользнула в Бельгию удачно. Мой брат Иохим был болен, и Мария Августа тяготилась браком с ним, особенно после того, как после аншлюса Австрии ему не досталась ни одна собственная корона. После того, как в ходе торга между правящими в нашем Германском союзе домами, отец отказался делить Эльзас Лотарингию и отдал ее корону, как и планировалось в 1907 году, своему второму сыну Эйтелю, отношения невестки с Иохимом совершенно разладились. Пока родители были на Корфу, Мария Августа смогла, прихватив сына Карла, обмануть охрану. Сбежала она через Брюссель в Лондон, окончательно расстроив примирение с Великобританией. Не отец, не мой старший брат, случившегося после этого, англичанам не простили. К недостаткам моего отца, кайзера Вильгельма, можно отнести вспыльчивость. Обычно маме удавалось гасить эти вспышки, но поступок невестки расстроил ее даже больше, чем супруга. Отец не хотел отрываться от раскопок. Мать же моя кайзерина Августа Виктория чувствовала, что нельзя медлить. Телеграмма следующего утра подтвердила ее худшие опасение. Йоахим не вынес поступка жены и был найден утром мертвым. Это известие, конечно, не оставило причин, которые могли бы задержать моих родителей на Корфу. Как мне потом сказали, отец был изумлен, а потом взбешен даже более чем в те дни семнадцатого года, когда предатели Гинденбург и Людендорф отстранили его от реальной власти. Его жена Кайзерина Августа Виктория не могла поддержать его в этот час. Она сама была поражена горем. Недавно утешаемой мамой Милене Петровне уже самой выпала стать для нее утешительницей. А вот Анастасия Николаевна смогла направить в деятельное русло гнев отца. Она даже просила по телеграфу свою племянницу Марию, императрицу Ромейскую, срочно выделить дирижабль, понимая, что иначе мои родители могут не выдержать долгой дороги пароходом и поездом. Но вечер перечеркнул образовавшуюся спешку. Отец отодвигал от себя горе-кипучей деятельностью. Мама же переживала за сына и внука, не в силах вырвать себя из слез. В 7 часов вечера ее сердце не выдержало, и она внезапно скончалась на балконе своего дома в Корфу. Отец, увидев это, сразу обмяк, и только собранность Станы не дала ему немедля последовать за почившей супругой. Стана взяла на себя весь груз организации поездки и утешения отца, Следующим днем после того, как с августа Виктории простились жители Корфу, она начала свой последний путь домой. В 12.15 новая императорская яхта Гоген Селерн, крейсеровавшая его острова, понесла по волнам Адриатики германскую императрицу. С Корфу доносились звуки колоколов, прощальный поклон. Яхта бежала на полных 22 узлах в вольный город Бакар. Там уже ждал похоронный поезд, который должен был перевести тело моей матери в Германию. Три темно-зеленых вагона старого австрийского императорского поезда. Начался двухдневный путь в Берлин через итальянский флаум и далее в славянскую Крайну. Великий князь Сергей Лихтенбергский с супругой Еленой Греческой встретили печальный кортеж в своей столице Любляне, воздав вместе со своими подданными, среди которых много немцев, искренней почести почившей императрицы. Траурный поезд медленно шел в Германию, огибая и прорезая Альпы. Здания вокзалов были увешаны еловыми ветками, флаги были припущены на всем пути от первой германской станции Цилли в Штирии. Эти земли недавно вернулись в Единую Германию, но народ успел полюбить свою императрицу. Великий герцог Штирийский Иоганн Георг Асканий На первой же остановке присоединился к траурному поезду, а уже в Вене поддерживать моего отца в пути стал и правивший там троюродный дядя Вильгельм Гогенсолерн Зигмаринген. Мы встретили прощальный поезд мамы в Линце. У гроба собрались скорбящие. Мои братья Вильгельм и Оскар, заловка Адель Гейда, мой муж, князь Фюрстенберг, оберстмаршал моего отца генерал фон Гонтарт, барон фон Шпиценберг. Советник кабинета моей матери Фрейлина Клэр фон Герсдорф. Графиня Келлер и граф Рансау. У станции Пасау поезд пересек границу Баварии и остановился. Траурные флаги. Все утопало в цветах. Насколько хватало взгляда, станцию и пути окружали скорбящие жители. Бургомистр принес моим братьям свои соболезнования. Он возложил лавровый венок с прикрепленным на нем терновым венцом и надписью незабытой матери народа, нашей любимой императрицы. Несли венки за венками. Какая-то женщина сунула еловую ветку в руку моего брата Оскара. Она хотела попросить его положить ее к гробу, но не могла вымолвить и слова. Слезы текли по ее лицу. Наконец она смогла произнести. Это для нашей матери. Здесь, на старой границе, началось путешествие, которое Германия видела один лишь раз. Страна надела траур. «Императрица едет!» — кричали всюду при появлении поезда. Вновь извлеченные черно-белые красные черно и черно-белые флаги из более счастливых времен были окружены черной каймой. Они сопровождали поезд от станции к станции. От цели до подсдама звуки церковных колоколов возвещали возвращение покойной императрицы. И от границы до места ее последнего пристанища по всему пути стеной стояли сотни тысяч людей — Где бы ни останавливался поезд, и в тех бесчисленных селениях, которые он проезжал без остановки, тысячи людей в траурных одеждах ждали его, чтобы попрощаться. Пели детские хоры, играли военные оркестры. На поезд долго не могли поднять все бесчисленные венки, которые несли, чтобы возложить на гроб. В сельской местности народ выходил к железнодорожной насыпи, по которой двигалась траурная процессия. Крестьяне вставали на колени, и, опустив головы, произносили молитвы. Церкви, в которых служили за упокойные мессы, были переполнены. Весь народ оплакивал свою любимую государыню. С тусклым рассветом поезд прибыл на станцию Вильдпарк, близ Потсдама. Там ждали члены нашей семьи, в том числе мои братья Эйтель Фридс и Август Вильгельм. И все, кто был лично близок с моей мамой. Один за другим они подходили к гробу, у которого мои братья Вильгельм и Оскар Моя заловка Адельгейда и три придворные дамы несли почетный караул. Моя мать Августа Виктория, Шлезвик-Гольштейнская, была великой императрицей. Она своей добротой создала современную Германию так же, как воля моего отца, кайзера Вильгельма II, Гогенса Лерна. Господь оценил ее труды, и даже ее смерть подвигла наш народ к великому будущему» я никогда не забуду случившегося с гробом уже перед ступеньками фамильного мавзолея. Декабрь был в тот год теплым, и зимняя слякоть заставила одного из несущих гроб моей матери пошатнуться. Но коренившийся гроб сразу же подхватила стоявшее у ступени стана. Потом, с другой стороны, ее подхватили русская и итальянская императрицы. Я сама подчинилась порыву. За мной последовала Адельгейда, королева чешская Шарлотта Нассау, Мафальда Болгарская и Ольга Румынская. И мы, восемь женщин, отстранив опешивших мужчин, медленно подняли гроб с кайзериной Германии по ступенькам к воротам склепа. Здесь уже мой муж и братья приняли гроб из наших рук и с польским и словако-русинским монархами занесли его в склеп. Мой брат Вильгельм, принявший почти через 20 лет в трудный час корону от моего отца, говорил, В минуту последнего расставания я так живо ощутил, что для меня в жизни закатилось солнце, которое согревало меня своим светом и теплом. Но увидев мужество принявших на свои плечи тяжесть гроба моей матери царственных женщин, я понял, что она снова указала мне путь, показав, на кого всегда можно опереться».